— Ты окончательно сошел с ума, Марат, — заявил Матвеев. — Пойдем, я тебя отведу к Арсену Давидовичу, он тебе даст чего-нибудь успокоительного. — Из удивления рождается любопытство, — рассмеялся Шелавин. — А любопытство ведет к познанию и науке. Подождите, товарищи, дайте Марату досказать. — Ну хорошо, досказывай, Марат.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 «И в о л н а х Сотен лодок, катеров и глиссеров. Ведь о грехов не оберешься». «Не с лодок и катеров», — последовал немедленный ответ, — «а с а м о л е т о в Вот так, как производится с их помощью сев хлеба. Неужели ты не слыхал об этом?» Белоголовый смутился. Он действительно забыл об этом далеко уже не новом способе сева.